Темы и вариации. Стихи 1916-1922 годов. О ангел залгавшийся. О ангел залгавшийся, сразу бы сразу бы И я опоил тебя чистой печалью. Но так я не смею, но так зуб за зуб. О скорбь, зараженная ложью в начале, О горе, о горе в проказе! О ангел, залгавшийся! Нет, не смертельно страдание, что сердце, что сердце в экземе. Но что же ты душу, болезнью нательной, даришь на прощание? Зачем же бесцельно целуешь, как капли дождя и как время, смеясь, убиваешь за всех? перед всеми.